Глава 18. Мыши и ящеры. Крепостные стены Лоза оказались продолжением трескового хребта и тянулись от самых гор до середины реки, где заканчивались округлые высокие башни. От неё через лазу до другой башни, стоявшей на противоположном полуострове, также укреплённым стенами, тянулась толстая противокорабельная цепь. Именно здесь пролегала граница между Перекатом и Холландом. Теперь же над обеими башнями возвышались уже знакомые язоу серо-жёлтые флаги с изображением лимона. Яшер никогда не понимал, почему именно этот фрукт, который отродясь не рос в Холланде из-за достаточно сурового климата, был выбран в качестве элемента геральдики. Да и негде было бы ему расти, и вздумай холланцы даже заняться его разведением. Если бы не треские и зарбузские горные хребты и короны переката, вся страна, живущая лишь морским промыслом, была бы сплошной неплодородной степью, какая тянулась от столицы Элжух-Ош до острова Клафт. Соль и холод достались этой земле, как подарок от омывающей темный материк северной части Единого океана. Уже целый час я сшел пешком, укутавшись в плащ, и морщился от появившейся из-за треских гор солнца. Больше всего ему хотелось снять тихую и удобную комнату где-нибудь недалеко от бронзовой некросферы и, как и положено в тёмных искусствах, уже ночью отправиться на поиски посвящения. Однако до города надо было ещё добраться, а под стенами, как назло, стояло палаточным лагерем войско. По жёлто-серым тонам было абсолютно ясно, к какой стране присягали эти солдаты. Коты с дома, мыши в пляс, нахмурился Маг. На глаз сложно было посчитать количество интервентов. Перед палаточным лагерем высилось что-то типа забора, составленного из телег походного обоза. Дорога, по которой шёл Яс, вела прямиком в это гнездо. У входа в халандский лагерь скучали поставы: два алебардиста в кирасах и широких тарелковидных шлемах стояли, оперевшись о древки своих алебард. и откровенно засыпали. Появление мага отнюдь не придало им бодрости, и на Яза уставились две пары сонных глаз. Солдаты не спрашивали паролей, и лишь молча смотрели на то, как он медленно приближался к ним на расстояние одного удара. «Ну и куда ты идешь? Дуй в обход, если в лос надо!» лениво проговорил один. Второй лишь хмыкнул, Оба даже не удосужились опустить оружие в боевое положение. Кто командует этим войском? спросил Мак. "Уж явно не твоя мамаша. Иди в обход, тебе говорят", подал голос другой стражник. "Хорошо, что не мама", согласился Яс. "А есть ли при командире такая госпожа, как Елизабет Хазли, такая румяная девушка в теле с рыжими волосами, которая любит пышные наряды?" Стражники выпрямились. Елизавет не могла передвигаться с войском и остаться незамеченной, учитывая её внешность и привычки. Несмотря на то, что ведьма разменяла шестой десяток, выглядела она как двадцатилетняя толстушка с дурным вкусом и таким же дурным взбалмошным характером. "Откуда тебе, оборванец, знать мисс Елизавет?" насторожился один из стражников. "Мисс?" улыбнулся мак. "Она вам в матери годится, если не в бабушке". «Значит, она тут. Назовите пароль, и мы позовем сержанта, чтобы вас проводили». Сон со стражников как рукой сняло. Их тон и даже выправка изменились. Теперь яс был для них не просто оборванцем, а оборванцем, возможно, важным для третьей, если не второй, леди государства. «Нет, к Лизе мне не нужно. Она ж меня узнает, а сил сейчас у нее больше, чем у меня». Чего доброго паладинам сдаст или святым отцам, вслух произнёс яс, в виде как удивлённо расширяются глаза стражников. За висержанта, ох, апомнился один из них, но тут же, как и его напарник, провалился под землю, словно земля под их ногами вдруг обернулась водой и плывуном. На посту остался один яс. Он присел на корточки и вынул из-под плаща свою детскую розовую ручку. и прижал ладонь к земле, затвердевшей после исчезновения стражников. Из-под неё всплыли и прыгнули к нему в руку серебряные монеты. Яс бегло пересчитал добычу. «Шестнадцать. Ни много, ни мало, но некоторое время можно не убивать». Положив монеты за пазуху, он выпрямился. «Нет, к Элизабет ему было нельзя. Если она тут, с войском, то не получится убить полководца». А на судной неделе встреча с более сильным культиватором не сулит ничего хорошего. Я осмотрелся, чтобы понять, не видел ли кто того, что стража исчезла. Но нет, в лагере шла обычная военная жизнь. Так, пойду на примиг. Главное держаться подальше от самого роскошного шатра, если здесь такой будет, и не попасть на глаза надзорному культиватору за Холландом, решил Мак и шагнул за периметр выставленных повозок. Он шёл быстро и не скрываясь, не отводил глаз, но и специально ни на кого не смотрел. Ясн не сомневался в том, что в лагере всё-таки схватятся исчезнувших стражников, но это должно было произойти далеко не сразу. Так что беглый взгляд на то, с чем пожаловали захватчики, в будущем наверняка бы ему пригодился. Кроме того, при особом везении оставался шанс пройти лагерь насквозь, не наделав шума, выйти из него с другой стороны. И с помощью 16 серебряных монет затеряться среди местных жителей. Проходя по лагерю, Мак мысленно подсчитывал баллисты, пушки и коней. Выходило, что за границу переката перешло порядка 4000 человек. Судьбы государств решались и меньшими армиями, заключил он, подходя к противоположной стене лагеря, точно так же составленной из обозных телег. Здесь дежурил такой же пост, что и на входе, Однако эти стражники ворон уже не считали. Только Мак хотел пройти мимо, как ему в грудь упёрлись алебарды. Документы, строго спросил один из стражников. Какие? Когда я вошёл, ничего не спрашивали. Мне в лос надо, проговорил Мак по привычке, пытаясь развести руками лезвия и забыв о своих временных уродствах. Без тебя подери, что у тебя с руками? громко удивился один из солдат. Яс обернулся, пытаясь понять, не смотрит ли на них кто-нибудь, привлечённый этим возгласом. Вроде бы всё оставалось по-прежнему. "Не выросли ещё", прошептал Мак, поднимая взгляд. Шеи стражников вдруг сдавил плотный плющ, так что они не могли кричать. Рукояти алебард начали врастать в их ладони, протыкая мясо, отделяя сухожилия, обвивая лучевые и локтевые кости вопреки воле сковывающей их кожи. И невзирая на неё, ноги стражников медленно уходили в землю, а металлические кирасы и алебарды на глазах превращались в труху. "Я всё понимаю, служба", почти сочувственно проговорил Мак, направляясь к видневшимся поодаль в воротам лоза. "Если бы не присутствие в армии самой Елизабет Хазле, он бы не оставил бы в живых никого". Конечно, возможно, культиватор была сейчас не здесь, а снимала дорогущий особняк в городе, заплатив его хозяевам столько, что на время её пребывания в их доме они автоматически становились её безропотными слугами. Однако, если она всё-таки находилась в своём походном шатре, то рисковать было нельзя. Любопытство Яза, приказавшее ему идти через лагерь, и так щекотало нервы даже при всех его способностях. Но не посчитать, что и в каком количестве имеет пришедший в перекат враг, он просто не мог по долгу привычки, выработавшейся у надзорного мага. Тревога! Колдун! Вдруг завопили в лагере. Всё-таки за мной наблюдали, подумал Яз и с сожалением выдохнул. Но ну, от чего-то хотел пройти сквозь целую армию незамеченным. Земля взмыла из-под ног, создавая вокруг Яза плотную стену. В которую тут же по одной ванзились пара-тройка стрел, словно стреляли один или два лучника. Однако вскоре стрелы забарабанили словно проливной дождь. Затрубил рог, ото всюду послышался звон доспехов и команды сержантов. Надеюсь, ты не тут, не в войске, сказал Яс, обращаясь к магичке-надзирателю, словно она могла его слышать без артефакта для разговоров и видения. мелкие и крупные камни ползли к земляной стене и стали закрепляться на ней, создавая нечто отдалённо напоминающее гусеницу. Вместе с камнями ползло оружие, глеф и копья ядра. Мак хмыкнул. Сейчас не было смысла быть нечестным с самим собой. Он не считал себя глупым и пошёл сквозь лагерь вовсе не от усталости или желания побыстрее сократить путь до города, а потому что не желал больше прятаться. Он хотел, чтобы его заметили, и в глубине души надеялся, что это случится как можно раньше. И даже если в войске будет надзиратель за Холландом, он сделает то, чего хочет его тень, и не оставит о войск северян и мокрого места, как это произошло с армией короля Джастира. А потом Яс придёт в сферу, получит артефакт, позволяющий поднимать мёртвых, и уже тогда вернётся, чтобы все, кто сегодня падут, восстали. но уже под его знамёнами, как некроманта. Тогда в Лазенгаре он получил более, чем хороший урок. Ни одна магия не сравнится с возможностями некромантии. Именно это и было нужно, чтобы нарушить планы и надзирателей за государствами и всего светлого мира. А главное без отрыва от его главной задачи культивации. Учитель Жам, я могу что-то для вас сделать. спросила мышь перед тем как сделала вид, что собирается покинуть комнату второго человека в ахвороке. "Нет, дорогая моя", ответил Шамаус. "Разве что налей мне ещё вина и продолжай делать то, что делаешь. Следи за пришедшими в город. На ведь нужно кормить сферу, а не пополнять армию Хавинёна культиваторами. Сколько там осталось ещё трое?" Он лежал развалившись в медной ванне, наполненной почти горячей водой. Жамалус был, пожалуй, единственным человеком в Ахвороке, который не поддался массовому подражанию маркизу Кавига в скромности и предпочитал украшать свою комнату так, словно в ней жил как минимум граф: ярко, удобно и дорого. Тут были и настенные гобелены, изображающие охоту, и цветное стекло на окнах, и огромная кровать с балдахином, и даже с виду обычная мебель на самом деле являлась произведением столярного искусства. Да, дядя Джам, ещё трое, кивнула девушка, взяла у культиватора пустой кубок и зашла за его спину, где на покрытом алым полотном столе среди разнообразных блюд стояли кувшины с винами. Это будут двое левых, а третий сам Хавеньон. И тогда наконец-то хворок будет моим, продолжал мечтать вслух Джамалус. Мышь не ответила. Из-под полы её платья показался хвост. И кончик лезвия коснулся вина. Капли яда, оружие убийцы-культиватора, одна за одной падали с хвоста в красную жижу. Мышь считала их, чтобы не ошибиться в дозировке. Ей надо было, чтобы Жамалус уснул, но не умер. После она вернулась с вином к ванной, где плавающие лепестки роз скрывали безобразное тело культиватора. «Спасибо, мышка, больше ничего», — произнес тот. Его рука сжала благородный рыжий металл, а маленькие пухлые губы прикоснулись к краю, смакуя каждый глоток. Мышь была на чеку, и быстрым, умелым движением подхватила кубок, выпавший из ослабшей руки. Наркотический сон утянул Евнуха в свою страну, не удосужившись даже закрыть ему глаза. Хвост девушки изогнулся, и над ванной блеснул уже тускнеющий кристалл, готовый раствориться в любой момент. Мышь сжала камень сферы так, что он треснул и рассыпался на множество маленьких, тут же бронзовеющих камушков. Девушка поднесла руку к едва приоткрытому ртужа Малуса, сложив ладонь воронкой, чтобы ни один осколок не пропал даром. "Не ты, дядя Жам, будешь править охвороком, а я и золотая сфера", произнесла она, наблюдая, как дрожит тело евнуха. Культиватор перешёл в серебряную лигу. хотя не имел посвящения к артефакту теперь я дотащу тебя до башни, откуда ты не выйдешь никогда, а когда хавинён вернётся в город, он тоже последует за тобой, а остальных не согласных я просто убью. Баранесса Мышь Ахварокская звучит, а? Она отлично понимала, что теперь уже никто не в силах остановить её, даже если она потащит тело Джамалуса открыто до самой башни. И всё это благодаря благословению хищной сферы и удачному стечению обстоятельств.